Глава 13, в которой всё становится на свои места, насколько это возможно, в главе с подобным номером. Так ты говоришь, что жемчужину нельзя отобрать силой или, скажем, украсть, как бы ни взначай спросила Ритова, клювом двигая вперёд на шахматной доске чёрную королеву. Они с Наксом уже третий час играли в шахматы, расположившись в летней беседке во дворе у Гари, в тени манговых зарослей. Вокруг игроков сгрудились зрители, большая часть которых, Мастив, Гари, Дани и Саня, болели за Ворону, а меньшая часть, представленная Бригитой и жалосливой Марьятой, за Вадинова. Именно нельзя. Владелец жемчужины может только сам её подарить, а все попытки похитить эту штуку обернутся ничем, поверь мне, опытному Вадиному. Накс подмигнул Бригите. и сделал ход белым конём. «Тебе шах, ритва!» Ворона растерянно посмотрела на шахматную доску, недоумевая, где именно она пропустила хитрый ход Накса. Жаревшая на гриле ломтики манго-морьята, захлопала в ладоши, предвкушая победу водяного. «А из-за чего вообще весь сыр-бор с этой жемчужиной? Зачем она нашей ритве? Я, конечно, догадываюсь. А тебе-то, Накс, зачем она понадобилась?» Марья так ловко перевернула скользкий ломтик на другую сторону и присыпала его сверху коричневым сахаром. Вот как раз мне в одинокому жемчужине было бы очень полезно. Мы волшебные существа, а я надеюсь, тут никто не сомневается в моём волшебстве. Щёлк, и нож превратился в ритву, заодно поменяв цвет своих шахматных фигур на чёрный. И нам, волшебным существам, жемчужина даёт особую волшебную силу. Это мне ещё бабка Кикимора рассказывала. А вам, простым смертным, особой пользы-то и нет. Так, сущие пастики. Матерь Божья, а это ещё что такое? Кажется, ваша жемчужина сама идёт к нам, раздался возмущённый Базгари. Все повернулись в сторону калитки. Возле неё стоял Нгае. А за ним следовала вереница животных, которую возглавляли буйволица Синтия и змей Патрик. Куда это вы все направляетесь? Домой! Мы идём домой! Восторженно закричала обезьянка и тут же спряталась за рогами Синтии, испугавшись звука собственного голоса. Гари, если позволишь, мы воспользуемся твоим камином, чтобы попасть домой и вернуть вам Укко, обратился Нгаи к хозяину дома. Нам очень подходит твой волшебный камин. Ты не будешь против? Лось лишь замотал головой и обречённо махнул копытом. Он уже совсем смирился. Камины, лисы, саунные гномы, змеи. Какая уж теперь разница, если твой дом живёт по совершенно своим законам, подумал Гари. И ещё, добавил Нгаи, указывая рукой на фазанчиков, Если вы дети не против, то нам нужна будет ваша помощь там наверху. Но «Ну уж нет. Куряд, не трогай, закричала Ритва, бросаясь на Нангае. Нечего им там в твоей Африке делать. Любой из нас взрослых может помочь, а дети и так уже настрадались от твоих выкрутасов. Ритва распростёрла крылья и загородила своим маленьким тельцем обоих фазанчиков. Она была полна решимости защищать курят до конца. «М-м-м-м, но нам совершенно необходим мальчик!» Вдруг откликнулась Синтия. «У него огненный Марс в третьем доме. Ну, если честно, без этой астрологической ерунды, то только он может разжечь камин так, чтобы мы все туда прошли, пока ретроградный». «Ладно, Ритва». «Я понял», — сказал Даня, отодвигая ворону. «Раз я могу помочь отправить всех обратно и вернуть нам Уко, значит, я помогу. В конце концов, даже если мы перенесемся в Африку, то я всегда могу вернуться оттуда тем же путем, через камин, вместе с Уко и Пеккой». «Э-э, насчет этого Пекки», — затороторил лось, осторожно косясь на Марьяту. «А можно ли как-то вернуть Уко?» «Без пеки. Просто передать пеке мой горячий привет, мол, я очень-очень по нему скучаю». Лось виновато посмотрел на соседей и замолк. Нгай кивнул лосю и, махнув рукой всем следовавшим за ним животным, решительно двинулся к крыльцу дома. Только теперь обитатели Фазанчикова заметили огромный баобаб, замыкавший странную процессию. «Интересно». Как в мой дом пролезет баабаб. Успел только подумать, лось, провожая гостей грустным взглядом. Переглянувшись, Саня и Даня бодро побежали догонять ингаи, уже скрывшегося за дверью. Соседи, оставшись без фазанчиков, столпились в беседке, тревожно поглядывая на окно второго этажа. Пасин на всякий случай сделал разминку плечевого пояса и включил на часах режим бег по пересечённой местности. С этими африканскими богами никогда не знаешь, чего ждать, объяснил он остальным и погрозил кулаком дому. В этот момент манговые заросли зашевелились, повинуясь приказу Аятары, ведь они тоже должны были вернуться домой. Деревья, как по команде, выстроились на тропинке и, повернувшись к Марьяте, стряхнули все свои спелые плоды манго на траву, оставляя их обитателям села. После этого Айятара подтолкнула их к двери, и они один за другим устремились внутрь. Из трубы вдруг повалил дым, да не удалось разжечь камин. Долгое время из дома не доносилась ни звука, пока, наконец, Ритва не догадалась взлететь на подоконник и посмотреть, что творится внутри. Она заглянула как раз в тот момент, когда в камин пролезал кряхтяба Абаб Феликс. Саня и Даня, живые и невредимые, стояли у камина на коврике. И на шее у Сани внимательная ритва углядела ту самую жемчужину на цепочке, которую так хотел заполучить Накс. Кар, курята сделали это, закаркала ворона и камнем слетела вниз, чтобы обняться с соседями. Ой, смотрите, это же снежинка. Ритва сняла с плеча паси крошечную снежинку, которая тут же растаяла у неё в чёрных перьях. И в самом деле, в воздухе кружились редкие, маленькие, робкие, словно первые весенние цветы, снежинки. А это означало, что Ука вернулся. Все наперебой бросились к крыльцу, на котором стоял, отряхиваясь от пепла Финский бог грома и молнии, который, конечно же, не терял ни минуты даром, прибыв домой. В фазанчиково стало заметно прохладней, задул ветер, но никто из соседей и не думал жаловаться. Вслед за уко во двор вышли фазанчики. Саня со сверкающей жемчужиной на шее уже ловил языком редкие снежинки, а Даня растирал своё огненное крыло, словно боевой блестящий меч Надо ли говорить, что первые полчаса обитатели Фазанчикова рассказывали Уко, что творилось в их селе в его отсутствие, а Уко лишь охал и вздыхал. Впереди у него было столько работы: починить и восстановить свою печь, испечь пиццу и вернуть погоду из июльской африканской в январскую финскую. Мы все тебе поможем, Уко, проговорила Марьята, собирая манго с земли в большие корзины. Мы с Бригитой тоже умеем печь пиццу. Только сначала надо бы, чтобы Гари починил твою печь. Так ведь Гари. Но Гари нигде не было видно. Увидев, что его камин вновь загорелся волшебным пламенем, он галопом помчался в дом, надеясь в камине увидеть лису Аврору. Камин в самом деле горел ровным оранжевым пламенем, однако лис в нём не было видно. Лось горестно вздохнул, опустился на коврик рядом с камином, положил голову на передние копыта и вновь вгляделся в пламя. Так прошёл час, другой. Потом за окном повалил сильный снег и началась метель. Убаюканный ровным потрескиванием огня, И мягким шумом падающего снега лось в изнеможении уснул.